Глава 31. Катерина. Жанна подвела нас к двери и подтолкнула внутрь. Мы с Владой оказались в просторной гостиной, обставленной в классическом стиле. В камине пылал огонь. За столом разместились мужчины. Даха, бледная и подавленная, сидела в кресле, а Влад, скрестив руки на груди, стоял у огня. В карих глазах, несмотря на давление со стороны старшего поколения, все так же мерцала решимость. «Папа!» Влада внезапно побежала вперед, и я не успела ее поймать. Влад улыбнулся. Суровое лицо посветлело, и он подхватил ее на руки. Наши глаза встретились, и меня накрыло волна паники. Я никак не могла понять, что делать дальше. Влад подался мне навстречу, желая успокоить, но со своего места поднялся самый старший из мужчин. «К сожалению, мы не можем играть в вашу свадьбу по нашим правилам. Ты опозорил нашу семью, Влад. Он строго посмотрел на нас. Ты должен был найти эту девушку после того, что случилось в том разрушенном городе. Болезнь — не повод отказываться от ответственности» но уже ничего не исправить. Время упущено. Теперь вам придется ограничиться скромной гражданской церемонией. Негоже кричать о своем позоре на всю округу». Я вспыхнула. Влад нахмурился. Придвинулся ко мне ближе, но ничего не сказал против. К нам подошла Даха. «Катя, добро пожаловать в наш дом». Она снова протянула ко мне свои руки, крепко обняла, а потом на миг обернулась на сына. В карих глазах блеснули слезы. «Не знаю, как я смогу пережить, что у меня украли возможность видеть, как растет моя внучка». Я не держала ее на руках, когда она родилась, не научила ее ничему. Но ты спасла нашего Влада. Если бы ты не помогла ему, мы бы не видели его сейчас живым. А внучка — бесценный подарок. Никто не виноват в том, что случилось. Надеюсь, вы задержитесь у нас, и нам удастся хотя бы немного наверстать упущенное. Я выдохнула. В глазах защипала, и я почувствовала чудовищную усталость от внезапно отпустившего напряжения. В тот вечер всем родственникам сообщили, что в связи с непредвиденными обстоятельствами Торжество ограничится небольшой гражданской церемонией. На следующий день старшему поколению удалось договориться о выездной церемонии через две недели, и в доме начались приготовления к свадебному торжеству. Жанна с Мариетой уехали в город, а мы остались с родителями. Нас с Владом так и не поселили в одной спальне. Ему выделили комнату на втором этаже. Никто из старшего поколения даже слышать не хотел о том, что мы можем делить постель до свадьбы. Впрочем, мое напряжение было настолько сильным, что я бы не посмела прикоснуться к Владу в доме его семьи. Думаю, он тоже это понимал. Мы ограничивались простым общением. поцелуя, объятия, Даже это стало редкостью и не на глазах у всех. Настороженные взгляды в мою сторону постепенно гасли, и я понемногу знакомилась с родными Влада. У его тети Жанны, кроме младшей Мариетты, был старший сын Руслан. Немногим младше Влада он приезжал в дом родителей чаще всех. Они с Владом были похожи внешне и много времени проводили вместе. Руслан был единственным, кто не относился к нам с дочкой как к странному недоразумению, с которым не знает, что делать. Даха очень переживала. ее настороженность и боль от того, что она не знала свою внучку с рождения, так и не отступила. Внутри меня, привыкшей к независимости, все бурлило от возмущения и обиды, но я молчала. Я и представить не могла, что в семьях еще живут традиции, которые в современном мире считаются абсурдом. Несколько раз мне хотелось забрать дочь, сесть в машину и уехать обратно, но стоило взглянуть на Влада, и мысли о бегстве отступали. Он переживал, и я чувствовала его напряжение. Он почти не отходил от нас с дочкой. Все время опекал, как будто хотел заслонить с собой от горечи во взглядах своих родных. Я не могла предать его в такой сложный момент. Они будут считать меня невесткой. Я не сдамся. Если позволяла погода, после обеда мы с Владой выходили во двор. Она качалась на качелях, бегала по дорожкам, собирала желтые и красные листья а я брала с собой термокружку и любовалась природой. Мне нравилась тишина и возвышающаяся за поселком горы. Природа была единственным бонусом в сложившейся ситуации. Несмотря на обиду и напряжение, впервые в жизни я вдруг замедлилась. Бешеный ритм, в котором я стремилась заработать как можно больше денег, остался позади, и я начала воспринимать окружающий мир по-другому. Особо, по-женски, в любви к своему мужчине и дочери. В сложившейся ситуации мои чувства к ладу обострились и стали сильнее. Успокоился и Влад. Тот факт, что его семья осудит отсутствие брака, уже не имел значения, и теперь мы готовились к свадьбе. Пару раз Влад вывозил нас с дочкой в горы. Как же там было красиво. Осень будто решила раскрыть нам свои объятия и радовала хорошей погодой. Листья на деревьях пестрили яркими красками, в воздухе повисла тишина, которую нарушали только порывы ветра, а мы с наслаждением пили горячий чай из термоса с вкусным медом и печеньем, а потом шли по тропинкам дальше я старалась запечатлеть на фото каждый миг. Мне нравились водопады и горная река, а больше всего мне нравилось величие горных вершин. Оторвавшись от цивилизации, мы превратились в настоящую семью, где мужчина-глава, где женщина хранит очаг, где души не чают в ребенке и понимают друг друга с полуслова. Отсутствие физической близости и давление со стороны родственников сплотило нас еще больше. Ведь теперь на первый план выступили важные семейные ценности, которые были заложены в роду у Влада, и которые училась перенимать я. С каждым днем я любила Влада все сильнее. Каждое его прикосновение, каждый взгляд в мою сторону я ловила и берегла в сердце. Я дышала красотой осени и наполнялась тем, что дарил мне он и потрясающая природа гор. Подготовка к свадьбе была хлопотным мероприятием, но хлопоты меня радовали. Они означали конец напряжения, которое сложилось в доме. Нашу церемонию было решено провести в семейном отеле. Кристально чистый горный воздух Бескрайние просторы, величественные вершины, местный колорит, вкусная еда. все это было в потрясающем месте, которым владела семья Влада. У них часто играли свадьбы, и мы решили, что лучшее место для нашей церемонии — отель, в который столько сил вкладывают родные Влада. Что может быть романтичнее? За несколько дней до церемонии в холле меня поймала Даха. Мы с Владом и дочкой сидели на диване и разбирали приглашения, которые не успели вручить родственникам и знакомым. «Катя. Звонила Жанна. Сегодня примерка платья перед торжеством, так что собирайся. После обеда поедем в город». Роскошная, деловая, уверенная в себе. На матери Влада держалась вся семья и отель, а я терялась, не зная, как себя вести. «И я. Можно? Можно я поеду, мама?» сполошилась Влада. Ей очень нравилось большое отелье тети Жанны. «Конечно, можно». Улыбнулась малышке Даха. Тетушка найдет для тебя много красивых лоскутов. нашьешь нарядов своим куклам». «Да, да». Даха повернулась к Владу. «Родной, давай еще раз пройдемся по списку мероприятий. Церемония у нас будет выездная. Музыканты, меню уже утверждены. Фотосессия в горах тоже утверждена. Визажист для Кати приедет ранним утром. В салоне Жанна договорилась о приеме за день до свадьбы. «Салют! Бабушка, салют!» — встряла Влада. «Куда же без него?» Даха улыбнулась внучке и повернулась ко мне. «Катя, скажи, кто будет с твоей стороны? Сколько места надо забронировать?» Я растерялась. «Не знаю». Как не знаешь, нельзя играть в свадьбу не позвав родных. Влад сказал у вас допустимо не приглашать родственников невесты. У вас будет обычная церемония. Давай звоним, или я позвоню сам, вмешался Влад. Да, звони, а я пока накрою на стол. Пора обедать. Даха подняла указательный палец вверх, после чего скрылась в столовой. Пойдем вымоем руки, взял дочку в оборот Влад, а мама позвонит бабушке и твоей тете. Тетя Ариша не приедет, я разбила ее хрустальную вазу, насопилась дочка. «А зачем ты разбила вазу?» Строго посмотрел на нее Влад. «Потому что тетя Ариша злая». «Но это не значит, что надо портить её вещи. Она, наверное, очень расстроилась». Малышка осторожно взглянула на него. «Я больше не буду». «Вот и правильно. Нехорошо портить чужие подарки. Ты же расстроилась, когда мальчик в садике сломал твою куклу». Расстроилась. И тетя тоже расстроилась. Вазу ей подарил жених. Влад взял дочку за руку и повел в ванную комнату. В дом вошел мой будущий свёкор. Кивнул мне и скрылся в столовой. Я сложила подписные приглашения аккуратной стопкой и тоже пошла в столовую. «Катя, что ты здесь делаешь? Я сама накрою на стол. Звони маме». Строго посмотрела на меня будущая свекровь. Я вздохнула и набрала номер мамы. Несмотря на обиду, я переживала, что мама не будет рядом. Вокруг были только многочисленные родные Влада, а с моей стороны никого не было. «Катюша, здравствуй. Как у вас с Владой дела?» — обрадовалась моему звонку мама. «Ариша и Лёша уехали к его родным в область, а я все думаю про тебя». «Ты мне каждую ночь снишься, и наша старая квартира снится, и отец Владюшин тоже снится, будь он не ладен, Никогда не снился, а тут уже третий день подряд. Наверное, к дождю. Покойники к дождю снятся». «Мам, я замуж выхожу». «Замуж?» Владжив мам, он тебе снится, потому что я выхожу за него замуж». «Не может быть. Я видела, как взорвалась машина. Я тоже так думала, а оказалось, нет. Сейчас мы у него дома знакомимся с родителями». Я буду рада, если ты приедешь на нашу свадьбу на следующие выходные». В глазах почему-то защипала, и я почувствовала, что еще немного и расплачусь. «Так скоро? Ох, ну почему же ты сразу не сказала, что выходишь замуж?» Я так расстроилась, что Ариша вышла замуж без моего участия, что никак не решалась позвонить вам еще раз. Ариша уехала. Не знаю, смогут ли они с Лёшей присутствовать на торжестве, но я обязательно приеду. «Ариша может делать все, что пожелает. Я не хочу о ней ничего слышать». «А ты приезжай, пожалуйста, потому что в такой торжественный момент без поддержки мне очень сложно». По щекам покатились слезы. Мне действительно было одиноко. Несмотря на хорошие отношения семьи Влада, я чувствовала себя неуютно без поддержки. Катя снова плачет. Проходя мимо меня, покачал головой Влад. «Кажется, я начинаю привыкать к тому, что она плачет, когда разговаривает по телефону со своей семьей. Она же волнуется», — вступилась за меня Даха. «Конечно, ей хочется, чтобы ее родные тоже были рядом». Даже если они ссорились раньше, это ничего не значит. все равно ее сестра нехорошо поступила. Могла бы и лично пригласить на свою церемонию. Уже ничего не исправить. Нажав отбой, вздохнула я. Ну, хоть мама будет, то хорошо. Андрей попросил забронировать номер на двоих. Усаживая дочку за стол, сообщил родителям Влад. Не знаю, с кем он приедет. Может, снова спелся с той журналисткой, что помогала нам сделать сюжет на новостном канале? А у них что-то было? Поинтересовалась я у андрея с кем чего только не было он у нас любви обильный товарищ влад хмыкнул и убрал со стола свой мобильный после чего мы принялись за еду после обеда накрапывал противный дождь но мы с владюшей очень ждали путешествия в город мне хотелось увидеть свое платье а ей получить лоскутки для кукол а в город нас повезли на машине свекра влад поехал с нами возвращался бы ты домой сын хмуро следя за дорогой буркнул арсен пап не начинай у нас с андреем бизнес я не могу все бросить «Бизнес твой можно вести из любого города. А кроме семьи никто тебя не поддержит. Один в поле не воин. Знаешь такое?» «Знаю, пап. Но у нас с Андреем свои дела. Мы через многое прошли вместе, и назад пути нет. Из горящего джипа он меня вытащил. Я ему жизнью обязан, как и Катя». Свёкор уставился тяжелым взглядом на дорогу и ничего не ответил. Мужчины высадили нас у ателье и отправились по своим делам. В семье Влада выбор платья считался чисто женским мероприятием, и мужчины не вмешивались в волшебный процесс создания свадебного наряда. Зато Жанна и ее подмастерье ждали нас с особым трепетом. В небольшом уютном салоне подали чай и нас усадили на диван. Мариетта, дочка Жанны, сразу же повела Владу показывать платья, которые шились в ателье на заказ. Жанна усадила Даха в удобное кресло и поманила меня в примерочную. «Пока твоя свекровь будет разливать чай в чашке, мы примерим платье», — улыбнулась она. «Честно говоря, я очень волнуюсь. Хочу, чтобы платье тебе понравилось». Принесли платье, закрытое, из дорогой ткани, платье с длинными рукавами. Оно подчеркивало талию и струилось вниз белоснежными атласными потоками. Нет, я не хотела пышных юбок и рюшей. Мне нравился строгий классический стиль, поэтому Жанна подгоняла для меня скромное, но очень дорогое платье, которое больше походило на вечерний наряд. Вместо туфеля за прохладной погоды под платье подобрали ботильоны, а волосы было решено украсить аккуратным венком и фатой. Вокруг суетились помощницы Жанны, И вскоре из большого зеркала в пол на меня смотрела красивая невеста. «Какая же ты нежная в этом платье!» — всплеснула руками Даха, когда я вышла в салон. «Сейчас принесу меховую накидку. ее прислали сегодня утром». Спохватилась Жанна и скрылась из-за одной из дверей. Даха открыла сумочку и достала оттуда бархатную коробочку. «У меня есть для тебя подарок», — улыбнулась мне она. «Подарок?» — я смутилась. «Мне кажется, мы с Владом доставили вам столько хлопот, что подарки лишние. Не лишние». Ты спасла моего сына от смерти. Разве такое можно забыть? Никто бы не решился привести к себе домой незнакомца с полевыми ранениями. Незнакомец оставил мне подарок. Я улыбнулась. Мой подарок не сравнится по важности с тем, который оставил тебе Влад. Она рассмеялась. Но он будет очень кстати в день вашей свадьбы. Я настороженно посмотрела на нее. Даха смеялась впервые с того момента, как мы с дочкой появились в их доме. Она подошла ко мне и открыла коробочку. На дне сверкало красивое золотое колье с бриллиантами и сапфиром. «Это колье ручной работы. У тебя серо-голубые глаза. Сапфир их подчеркнет». Она улыбнулась и осторожно надела колье мне на шею. Я растерянно смотрела в зеркало на незнакомку в белом платье. Украшение было бесподобным. Оно как нельзя лучше подходило к платью и подчеркивало мою природную нежность. «Как красиво!» — зачарованно прошептала моя свекровь, и в ее карих глазах блеснули слезы. «Очень. Для меня так важно, что вы приняли меня в свою семью. Я почувствовала, что тоже не могу сдержать слезы. «Конечно, мы тебя приняли. Разве можно иначе?» Она обняла меня. «Сейчас, когда эмоции улеглись, я бы ни за что не хотела для моего сына, другой жены. Физические недочеты очень повлияли на его характер, но я не заметила, чтобы тебя это отталкивало. Я вспыхнула. Его недостатки для меня больше достоинства. Я столько лет жила с болью от потери. Теперь, когда я могу видеть его живым, я не могу этому нарадоваться. Его шрамы — такая мелочь». Она печально вздохнула. Представить не могу, как ты переживала, когда осталась одна с ребенком. «Мама!» — ворвалась в комнату Влада. «У меня столько лоскутков, посмотри!» Из маленьких ручек выскользнул пакет, доверху набитый разноцветными тканями, и дочка замерла посреди комнаты. «Мама, ты такая непривычная!» «Тебе не нравится мое платье?» Повернувшись к ней, сквозь слезы улыбнулась я. «Очень нравится. Ты же как невеста. Я и есть и невеста. Мы с твоим папой не успели вовремя пожениться». «Да, я знаю, потому что ты думала, что он умер. Поэтому меня зовут точно так же, как папочку. Потому что ты хотела, чтобы у нас осталась от него хоть какая-то память. Я слышала, как ты говорила об этом тетя Жанне». «Ты все слышишь», — усмехнулась я. «Давай лучше садись, выпить чаю». Мретта улыбнулась и принялась разливать чай в красивые чашки с восточным орнаментом. «Влада такая шустрая, за ней не угонишься». Все в бабушку», — подмигнула мне Жанна. «Маминого я ничего в ней не увидела». Все забрал, папа, согласилась я. Не удивлюсь, если сын все возьмет от тебя, присаживаясь рядом с Владой на диван, предположила даха. Так часто бывает. Второго ребенка мы пока не планировали, смутилась я. Ха, не планировали они, оглянуться не успеешь, как снова окажешься в положении. Развеселились родственницы Влада. Я вернулась к зеркалу и улыбнулась своему отражению. Это была моя маленькая победа. Меня приняли в семью.